Глава 23 Тони был уже подготовлен к встрече, и это давало ему преимущество перед розой, которую сие явление призрака настолько вывело из равновесия, что она оказалась совершенно неспособна отреагировать на него, не теряя лица. В ошеломлении она ухватилась за спинку ближайшего стула, оперлась на нее и уставилась широко распахнутыми глазами на своего старого поклонника. Хозяин Баунса не мог припомнить, видел ли ее когда-нибудь в таком искреннем изумлении. Он, однако, почти сразу же был не только поражен, но и немало восхищен тем, как быстро она взяла себя в руки. Это умение свойственно людям, чей душевный склад противится чрезмерному проявлению эмоций. Роза была способна испытывать удивление, равно как и прочие чувства, но также мало склонна его демонстрировать, как выставлять на показ и все остальное. Оба джентльмена не могли не заметить произошедшие в ней мгновенные перемены. Перемены, вызванные ощущением, что смутившее ее происшествие само по себе даже в худшем случае не навредит ей так, как могло бы навредить, будучи ложной ею истолкованным. Одновременно Тони осознал и то преимущество, какое сведения, полученные от миссис Бивер, давали ему над стоявшим тут же беднягой, который, судя по выражению его лица, оказался явно не готов к двум вещам. Во-первых, к тому, как будет все его существо потрясено, когда он, спустя столько лет, вновь увидит эту своевольную, полную силы жизни женщину, когда-то им потерянную, но до сих пор любимую. Во-вторых, к тому, как лихорадочно заработает его воображение, когда он застанет ее наедине с мужчиной, который, пусть и ненамеренно, стал причиной ее неверности. Тревога, явно написанная на лице Видала, оказала ему дурную услугу. Он на минуту приостановился, и этого оказалось достаточно, чтобы Тони, увидевший его волнение и от души его пожалевший, успел в то же время отметить, что румянец уже схлынул с лица Розы, и она вновь выглядит настолько невозмутимой, насколько может быть невозмутимой молодая чувствительная женщина. Повисла тишина, пусть и недолгая. Я дольше ее описываю, но такая гулкая, что Тони в интересах всеобщей гармонии поспешил ее нарушить. Что касается его собственной позиции, то поскольку в прошлый приезд Денниса он выступал в роли хозяина, а тот учтивого гостя, Тони, как бы возобновляя прежние отношения, протянул ему дружественную руку. У него отлегло от сердца, и он даже слегка удивился, когда молодой человек, несмотря на общую неловкость, тут же без лишних церемоний протянул ему в ответ свою. Однако удивительней всего был факт, о котором поведало ему некое шестое чувство. Пока он дружески помогал Деннису подняться с берега на лужайку, Роза Армиджер, затаив дыхание, явно ожидала какого-либо знака, нельзя ли ей ради тех отношений, что сложились у нее с ним, с Тонни, и при этом без особого риска, изобразить дело так, будто она не только предвкушала то, что сейчас произошло, но, может быть, даже сама все это и устроила. Ей, естественно, было чего опасаться, и Тони внезапно и без особых на то причин, воодушевившись, решил поспособствовать любой попытке, какую она могла предпринять, дабы сохранить в этой ситуации лицо. И все же предвиде конфуз, который могло вызвать слишком явное изумление Розы, Он поспешил сказать Деннису, что был бы сам поражен его появлением, если бы его не предупредили заранее. Миссис Бивер сообщила ему о только что прибывшем к ней госте. «Ах, так она вам рассказала!» — спросил Деннис. «Только мне, в знак большого доверия», — рассмеялся Тони. Услышав эти слова, Роза, естественно, не могла не удивиться, что первенство было отдано не ей. «Что? Вы уже были здесь?» «Час назад», — ответил Деннис. Я попросил миссис Бивер не говорить вам». Теперь Роза могла мягко его упрекнуть. «Она в точности выполнила вашу просьбу, но помилуйте, к чему эта ужасная секретность?» Роза говорила так, будто бы ему совсем не из-за чего было смущаться, и подавала отличный пример правильного поведения. Она повторила приветственный жест Тони, и тот про себя отметил, что ни одна юная леди не смогла бы протянуть былому поклоннику столь дружественную руку через пустыню четырех холодных лет. «Мне легче объяснить, — промолвил Денис, почему я здесь появился, чем то, почему я отсюда исчез. Вы появились, полагаю, потому что хотели увидеть меня. Слова Розы были обращены к одному из ее поклонников но взгляды свои и даже смех она адресовала другому, демонстрируя ему облик к этому времени уже полностью и непостижимо обновившийся. «Вы знали, что я здесь?» «В У Уилверли?» — Деннис замешкался. «Я считал, что иначе и быть не может». «Боюсь, вы все-таки приехали сюда ради мисс Армиджер», — весело заметил Тони. Ему казалось, что, заговорив в беззаботном тоне, Он поможет им всем расслабиться». Так и случилось. Веселье оказалось заразительным. «При ней я бы иначе и не сказал, даже если бы это было неправдой», пошутил в ответ Деннис. Роза подхватила. «К счастью, это правда, так что врать вам нет надобности». «Действительно, врать мне ни к чему», — воскликнул Деннис. Фокус таким образом удался, и все трое почувствовали себя в своей тарелке. Еще больше позабавило то не то, что на этот раз лгать по необходимости пришлось не ему и не Розе, а человеку, правдивость которого с самого первого еще того давнего дня их знакомства показалась ему почти несовместимой с обычной беседой. С каждой минутой становилось все очевиднее, что возвращение старого друга заставило Розу, после того, как миновало первоначальное изумление, засиять, и вполне естественно, пуще прежнего. Она преодолела свое замешательство с таким виртуозным мастерством, что Тони вновь не смог про себя не посетовать на те жизненные сложности, что отдалили его от женщины столь незаурядных дарований. Сожаление это отчасти уравновешивалось иным ощущением. Он всякий раз чувствовал себя на коне, когда надо было довести до конца или, что называется, с успехом провернуть какое-то дело. Его дипломатичность, его плавная, слегка высокопарная манера изъясняться обеспечивали ему широкую популярность. Шла ли речь о делах повседневного управления или о председательстве на собраниях? И разве он в каком-то смысле не председательствовал, не заправлял делами прямо сейчас? Видал мог бы, как нельзя удачнее отвлечь на себя внимание Розы, особенно если, чуть поднажав, поспособствовать ему в исполнении этой роли. Сейчас Тони был так воодушевлен этой мыслью, что в рвении своем не мог увидеть ситуацию в целом. Его рвение, однако, было вполне оправдано тем обстоятельством, что молодой человек из Китая так или иначе, что тут к чему, выяснится позже, олицетворял собой облегчение для него. Тони, облегчение, не менее реальное из-за того, что оно, скорее всего, лишь временно. И сама Роза, слава богу, Со всей своей экзальтацией была здесь фигурой всего лишь временной. Тони уже готов был простить неуместный и назойливый интерес, проявленный сим джентльменом к благополучию Эффи. Эта бестактность показалась ему вполне извинительной, стоило Тони увидеть, как пальцы гостя смыкаются вокруг руки, протянутой розой. Тут оставалось только присвистнуть и пожать плечами. Страсть, о которой так красноречиво свидетельствовала это рукопожатие, явно пережила, в чем его ранее уверяла и миссис Бивер, постигшая ее некогда крушение, и Тони немедленно стал озираться кругом в поисках веревки, которую он мог бы бросить, или палки, какую мог бы протянуть на помощь Деннису. С этой минуты он поистине всего себя посвятил задаче спасения утопающего, и только и желал уже сейчас дать понять борющемуся пловцу, что никто в другом доме не заинтересован в том, чтобы тот не добрался до суши. Деннис не успел и двух минут провести в обществе Тони, как уже начал ощущать результаты овладевшего хозяином баунса радостного воодушевления. Поскольку Тони в некотором смысле вытащил вновь прибывшего на берег, теперь было вполне естественно предложить последнему стол и кровь, что Тони, не теряя ни минуты, и сделал, попутно выразив надежду, что Деннис еще не успел остановиться в гостинице, а если успел, то согласится немедленно перевести свой багаж в баунс. Денис явно был немного смущен таким бурным приемом, но прежде чем он нашелся с ответом, инициативу перехватила Роза с той минуты, как собственное необычайное спокойствие стало казаться ей вполне естественным и логичным, пережитого потрясения, как и не бывало. «Почему же вы должны отнимать его у нас и считаете, что он согласится? Разве миссис Бивер не вправе ожидать?» спросила Роза, обращаясь уже к Денису, «что, поскольку вы теперь уже не можете от души насладиться секретностью своего визита к ней, то, выбирая, где остановиться, отдадите ей предпочтение». «Позвольте мне напомнить, как вам, так и мистеру Виддолу», вернул Тони что в прошлый свой приезд он как раз отдал ей предпочтение. Миссис Бивер не постеснялась буквально умыкнуть его из-под моей крыши. Я лишился, мне пришлось лишиться, даже удовольствия навестить его. Теперь же я собираюсь наверстать упущенное и таким образом отомстить. Я отплачу миссис Бивер той же монетой». Видя, как Риана взялась Роза бороться за обладание их общим другом, Тони преисполнился радостного возбуждения. «Надеюсь, сами вы согласны», — продолжал Тони, обращаясь к Денису, — «что мои претензии совершенно справедливы. Забрав вас, я поступлю с миссис Бивер, как она тогда, забрав вас, поступила со мной. Кроме того, даже багаж ваш еще сюда не доставили, в то время как в прошлый раз ваши вещи уже были в баунсе. Я обещаю, что буду делиться вами с этими леди и не пенять вам за то время, какое вы захотите провести с мисс Армиджер». «Я слишком хорошо понимаю, сколько часов вы на это потратите. Вы остановитесь у меня надолго и сможете приходить сюда, сколько вам заблагорассудится. К тому же, ваше присутствие в баунсе, возможно, побудит их самих чуть чаще оказывать мне честь своим присутствием». Деннис переводил взгляд с Тони на Розу и обратно. Тони заметил, что он слегка озадачен, но не настолько, чтобы нерешительность его могла показаться странной. «Думаю, мне лучше будет остановиться у мистера Брима», — решительно сказал он Розе после короткой паузы. «Я бы хотел поговорить с вами по одному поводу, но это может и подождать. Вам решать. Я тоже буду очень рада возможности кое о чем с вами переговорить». Тони бросил взгляд на часы и затем на Розу. «Ваша возможность стоит перед вами. Можете переговорить прямо сейчас». «У меня небольшое дело в городе», — объяснил он Деннису. «Мне скоро надо быть там, и я могу заехать в гостиницу, чтобы распорядиться насчет вашего багажа. А вам надо будет лишь пройти коротким путем, вы его уже знаете, вон, по тому мосту, потом через сад, и вы уже у моих дверей. Мы пообедаем в начале восьмого». Деннис Видал согласился с этим планом без каких-либо условий и практически без эмоций. Он, очевидно, проникся чувством, что мистеру Бриму в порядке компенсации позволено теперь упиваться сознанием, что ныне он отдает ему, Деннису, долг за прошлое. Однако Роза, судя по всему, хотела еще что-то сообщить Тонне, который уже двинулся по направлению к городу и по дороге должен был пройти рядом с Истмитским господским домом. Сообщение свое она начала с вопроса по поводу его маршрута. «Значит, по пути вы зайдете к миссис Бивер и скажете, что я присвоил нашего друга?» «Не сейчас», — сказал Тонни. «Я должен встретиться с одним человеком по делу и уже едва к нему успеваю. Если получится, я сюда еще вернусь, но вы тем временем, возможно, сделайте мне одолжение и сами ей все объясните. Идите прямо сейчас и устраивайтесь», — добавил он, обращаясь к Видолу. «Чувствуйте себя как дома, не ждите, пока я вернусь». Тони снова пожал ему руку, а затем, повинуясь врожденной склонности все улаживать и гармонизировать, с лицом, светившимся от дружеских чувств, протянул руку розе. Она приняла ее просто, без стеснения и жеманства, даже подержала несколько мгновений в своей, на что он ответил ободряющей улыбкой, значение которой едва ли нуждалось в словесном подтверждении. Деннис Видал в это время отвернулся, как если бы у них были дела, только их двоих касающиеся, и Тони поддался желанию доказать Розе, что если он что-то от нее и скрывает, то лишь в случае крайней необходимости. «У меня еще одно дело. Я должен повидаться с доктором». Роза подняла брови. «Посоветоваться о чем-либо? Попросить наведаться к нам? Надеюсь, вы не больны. Напротив, никогда не чувствовал себя лучше. Я хочу, чтобы он осмотрел Эффи. Она ведь не болеет? Ей нехорошо. Гором с утра переполошилась, так что лучше предостеречься». «Тогда, конечно, пусть непременно ее осмотрит», — согласилась Роза. Благодаря присутствию Видала разговор с прежних холодных высот опустился до самого теплого домашнего Тона, и теперь Тони распирала желание дать Розе понять, что на таких основаниях, как сейчас, он всегда будет рад их общению. Деннис Виддл, привлеченный, скорее всего, одним лишь особенным тоном голоса своего гостеприимного хозяина, обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть эту сцену. Объету. Надеюсь по возвращении услышать от вас и от нашего друга, что в мое отсутствие вы были чрезвычайно к нему добры». Щеки розы тронул легкий, но явственно различимый лихорадочный румянец. Она переводила взгляд с Тони на Денниса и обратно. Во вспыхнувших ее глазах была видна сосредоточенная решимость, и оба мужчины сразу ощутимо напряглись. «Я готова, мистер Брим, прямо сейчас, не откладывая, в точности довести до вашего сведения, как и насколько я буду добра. Было бы притворством с моей стороны делать вид, будто я полагаю, что вам ничего не известно о том, что произошло между мной и этим джентльменом. Именно здесь...» Четыре года назад я заставила его пережить глубокое разочарование. Было ли оно оправданным и насколько вескими были его причины, в это я не стану углубляться. Скажу только, что ему сопутствовала неизбежная огласка». Она говорила медленно и намеренно четко, по-прежнему переводя глаза с на Денниса и обратно. Затем ее странно напряженный взгляд остановился на ее старом поклоннике. Люди видели, мистер Видл, продолжала она, какое несчастье постигло наши давние отношения, и люди поверили, тогда мне это было безразлично, что мое поведение было тому виной. Сейчас мне не безразлично. Я имею в виду не безразлично все, что могло быть сочтено недостатком внимания с моей стороны к такому человеку, как вы. Я часто желала каким-либо образом дать вам возмещение найти способ честно и открыто искупить свою вину. Я сожалею о том, что причинила вам боль, и здесь, перед главным свидетелем того унижения, которое вы с таким благородством перенесли, я со всей искренностью приношу вам свое раскаяние и смиренно прошу у вас прощения». Все время этой речи смертельно поблетневший Деннис Видл не сводил с розы глаз, Тогда как Тони, тронутый, если можно так выразиться, возвышенностью ее самоуничижения, прослезился. Бросив взгляд на Тони, Роза заметила слезы в его глазах и оценила произведенное ею на него впечатление. Впечатлением этим она явно осталась довольна, что в данной ситуации вполне простительно, и после короткой паузы довершила его посредством финальной фразы, трогательной и исполненной благородства. «Вот, мистер Брим, та доброта, поскольку вы дали мне предписание быть доброй, какую я способна проявить». Тони тут же повернулся к Денису, который теперь стоял, вперив взгляд в землю. «Тогда я переадресую мой призыв и с полной уверенностью обращусь к вам. Я надеюсь обнаружить, мистер Виддл, когда мы встретимся вновь, что и в вас доброты не меньше». Денис, без сомнения был глубоко тронут, однако стоял погруженный в себя и как будто оцепеневший. Он, казалось, и не услышал Тони. Роза же немного отошла в сторону, как актриса, великолепно отыгравшая сцену. Тони потоптался между ними, а потом рассмеялся, желая показать, что считает дело решенным. «Ну, я вижу, у вас все улаживается», — заявил он и, еще раз взглянув на часы, поскакал по своим делам. На ходу он сделал глубокий вдох заполнил легким ощущением, что в итоге всех этих дел сам он окажется в выгоде. Роза примет Денниса.